Глава 10. Оказавшись в спальне, я на что-то наткнулась и едва не полетела вперёд. Чудом не упав, посмотрела себе под ноги. На полу лежала туфля. Ещё пара обнаружилась возле кровати. Довольная Аляна кружилась в новом платье у зеркала. Вы пришли! радостно воскликнула она, увидев наши с Зиги отражения в зеркале. Я как раз выбираю, в чём пойти на бал. Покружившись на месте, девушка шагнула к кровати и выхватив из горы трепья на кровати платье, приложила его к себе. Ну как вам? От улыбки на её щеках играли ямочки, а глаза светились восторгом. Кому-то явно удалось договориться с несговорчивым сундуком. И я же совсем забыла предупредить подругу, что он у меня вреднючий. И ну и раз простую маечку не допросишься, а тут вон на какой ворох одежды раздобрялся. Оба платья были по-своему хороши и шли Аляне. То, что было на ней сейчас, плотно обтягивало фигуру и при этом смотрелось на удивление не вульгарно. Кажется, это был костюм бессёнка. Чтобы сравнить, платье лесная ёшка повернулась к зеркалу, и моим глазам предстал длинный порутик хвоста. Просторного покроя второе платье подпоясывалось тонкой лентой. Расшитое золотыми нитями по подолу, оно идеально подходило для образа Деметры, богини плодородия. В таком образе подруга рисковала остаться незамеченной. "Иди в платье бесёнка", настоятельно посоветовала ей. Взмахнув рукой, и платье вернулось на кровать, а Аляна придирчиво стала разглядывать себя в зеркале. "Мир, тебе не кажется, что оно слишком короткое?" Девушка неловко подтянула подол платья, доходящий до середины бедра, вниз. "Не слишком", заверила её. Сомнение на лице подруги никуда не делось, и тогда я решила заручиться поддержкой пушистого друга. "Ты согласен, Зиги?" Питомец не торопился с ответом. Я посмотрела на него. Он не сводил восхищённых глаз с девушки. Под его взглядом на щеках Аляны вспыхнул румянец. Ну ладно. А где моё платье? Надеюсь, я в нём буду не сильно выделяться. Нарушила я эту затянувшуюся идиллию. Подруга странно потупила взгляд и промямлила: "Ну, понимаешь, сундук отказался соорудить тебе наряд". И подняв на меня глаза, заламывая руки, взбвчево затараторила: "Я очень-очень его просила, а он захлопнул крышку и ушёл в молчанку". Это что ж получается? Неизвестно кому с улицы, он целый гардероб подогнал, а мне один наряд зажал. Я решительно двинулась к открытому сундуку, на крышке которого лежали пара чёрных штанов и блузка. "Ты главное не горячись, Мира", уговаривая, бежал за мной Зиги. "Поздно", припечатала я. "Или этот пакостник выдаст мне то, что я прошу, или я сожгу его какой-нибудь Бабушке. На последних моих словах сундук с трехнул трепицы и моментально с грохотом захлопнул крышку. Я изо всех сил потянула за неё. Сундук наотрез отказывался открываться. Тогда я в сердцах пнула его, ноль эффекта, только ногу больно ударила. Отправлю тебя, бабушки Акули, не будешь у неё на чердаке пылиться. Прыгая на одной ноге, сыпала я угрозами. «Но выдай ты ей уже какой-нибудь наряд на маскарад!» Ненавязчиво убеждал Зиге сундук пойти на уступки. «Сам знаешь, мир не отстанет, а от тебя не убудет!» Сундук замер. Потом внутри что-то загромыхало, крышка откинулась назад, а на ней повисло белоснежное платье. В довершение из сундука вылетели крылышки и приземлились примехонько у моих ног. Он на давно издевается. Если явлюсь в этом на маскарад, носком кроссовка подцепило крыло, стану посмешищем. Сундук затрясся будто в припадке. Всё шло к тому, что ещё немного, и он допрыгает до первого этажа, проломив пол. К грохоту присоединилась явная Ах так. Я зло прищурила глаза и зашептала заклинание. Станьте мне я ночью, станьте мне я дня, станьте мне и взмаховорого крыла. С моих пальцев сорвались искры. Платье потемнело. Сундук перестал трястись и настороженно замер. Я же удовлетворённо улыбнулась. Однако не успела я в полной мере насладиться результатами своих деяний, как платье медленно стало светлеть. И вот передо мной снова наряд ангелочка. Сундук снова затрясся. С завистью, посмотрев на ворох одежды, сваленной на кровать, пожалела, что мы с Аляной носим не один размер. Я была на голову выше её, да и бюст у меня был более, <coughs> ну, в общем, в отличие от некоторых, он у меня был. Схватила платье, промчалась мимо торопевшей подруги в ванную. Скинув одежду, быстренько натянула этот белоснежный ужас и критично осмотрела себя. Открытый лиф в плотно облегал грудь, а пышная юбка, доходящая до колен, открывала стройные, что уж скрывать, ноги. Вернувшись в спальню, нырнула в сундук. Обзаведясь почти новой парой белоснежных сапожек на высоком каблуке, торопливо переобулась. Аляна хихикая в кулачок и думая, что я этого не замечаю, помогла мне прицепить к платью ангельские крылышки. С волосами я решила не мудрить, а просто прошлась по ним расчёской, отчего тёмные длинные локоны рассыпались по спине и плечам. Причёску Аля не сарудили простеньким заклинанием, собрав волосы в примиленькие рожки. С помощью другого заклинания добавила ей немного косметики на лицо, нарисовала чёрные стрелки на глазах, удлинила ресницы, нанесла на губы кроваво-красную помаду. Сама же ограничилась подкрашиванием ресниц и перламутровым блеском на губах. Закрепляющее заклинание, и мы были готовы отправиться на охоту за мужем. "О, дорогомира, нет против вас ни единого шанса", хмыкнул пошести друг. Чем быстрее он признает своей суженой Аляну, тем лучше для него, просияла я и напоследок заглянула в висящее над трёмо зеркало. Несмотря на собственное заверение, что я иду на маскарад ради подруги, я всё же предвкушала веселье. Глядя на своё отражение, я пришла к выводу, что вполне могла бы считаться хорошенькой. Слегка пухлые губы сложились в лукавую улыбку, курносый нос был особой моей гордостью, и только веснушки напереносятся не особо сочетались с фиолетовыми глазами. Но почему у меня не голубые глаза, как у всех родственниц? В какой раз посетовала я. Ещё раз посмотрев в зеркало, я подумала, что вырез слишком уж глубокий, и подтянула его повыше. Как мне, как не я искала себе жениха, чтобы выставлять свои прелести на показ? Чтобы к моему возвращению в комнате не было погрома. Предав себе строгий вид, повернулась я к Зиги. "Да как же так? Невинна", округлив глаза, возопил питомец. "Сами на бал, а мне и развлечься нельзя?" После последней твоей попойки с Буратино и Щелкунчиком нас чуть из школы не выторили, напомнила я вместе с Аляной, направляясь к двери. Я не виноват, запротестовал пушистый друг, подбегая к двери. Опустившись на задние лапы, он угрожающе уставился на меня. Кто предложил играть в верю-не верю? спросила я, прищурив глаза. Э-э, тогда я не подрасчитал малость. С притворным раскаяньем тяжко вздохнул Зиги. Ага, подловила его. Но это не я врал напрополую, и это не у меня нос от вранья растёт. Сердито ткнул в меня по шестой лапкой питомец. Зато вы на пару с домовым вызвали их заклинаниями сказки, и песни до рассвета вы горланили тоже вместе. Многозначительно кивая на дверь, заметила я. Ах, как посидели. Прикрыв глаза, мечтательно протянул Зиги, а когда открыл их, то наткнулся на мой недовольный взгляд и неохотно отошёл от двери. Я вместе с Аляной покинула спальню.